Павел Семёнович, рассказ Надежды Петровны. Господь хранил нас, хранил неотступно и милостиво. В 1257 году, окончательно поселившись у меня, отец Арсений первое время ни с кем не общался, а потом написал несколько писем и стали к нам приезжать в день по несколько человек. В субботу и воскресенье бывало и до 10. Отцу Арсению я первое время напоминала, что это опасно, но он полагался на волю Божью. А я боялась и даже устанавливала некоторую очередность посещений, особенно в воскресные и праздничные дни. Соседи на нашей улице были хорошие и плохие, но, к сожалению, плохих было больше. Времена, конечно, были не те, что при вожде, но все же мы оба репрессированные, бывшие лагерники, а отец Арсений священник и при этом не служащий в церкви. Всякое могло быть. Приблизительно через год после приезда отца Арсения заходит ко мне участковый Павел Семенович. За глаза звали его у нас Пашка Хаб. На вид лет 35, роста среднего, русый, голубоглазый, лицо открытое, улыбчивое. А вот за эту-то улыбчивость мы все его на улице побаивались. Квитанцию на штраф пишет, говорит предупредительно и улыбается. Вошел в дом, поздоровался, спросил о моем здоровье, все ли благополучно, а потом о жильце спрашивать стал. Кто, что, откуда? Я рассмеялась и ответила. Павел Семенович, жилец-то прописан, и милиция о нем все знает. Скажите прямо, что вам надо? Да ничего собственно не нужно. Да вот соседи говорят, что много народу к вам ездит. Жалест те священник, может, на дому священствует, а это законом запрещено. Для этого церкви есть. Во время этого разговора вышел из своей комнаты отец Арсений, поздоровался и сел. Вы обо мне спрашиваете? Павел Семёнович немного замялся и сказал: "Да, а вас, гражданин стрельцов?" спрашиваю, не священствуете ли на дому. Из лагеря прибыли. Разговорились. Павел Семёнович чему-то посочувствовал, что-то о сектантках сказал, что в городе объявились. Козурнул знанием секты и еговистов, что идут на поводу у американцев, что-то о боге сказал. Отец Арсений отвечал, и на моё удивление, разговор поддерживал Около часу просидел у нас Павел Семенович. Выпил чаю, закусил, и денег я ему дала. В старых деньгах сто рублей. Взял, как всегда, не отнекивался. За эти поборы и поразвали его Пашка Хаб. Деньги в руки не брал. Надо было положить их в боковой карман шинели или кителя. Когда деньги в карман всовывали, делал вид, что не замечает. Уходя от нас, сказал Павел Семенович. "Вот это насчёт приезжих осторожней", и ушёл. А потом раз в месяц стал заходить: то номер на доме посмотрит, то ограда в порядке ли, есть ли собака, домовую книгу полистает и всё наравил с отцом Арсением поговорить. И как-то случалось, что отец Арсений с ним встречался: то на звонок выйдет, то услышит наш разговор и так же из комнаты выйдет и станет нашей беседы общий. Разговоры у них странные были. Отец Арсений почему-то о своей жизни рассказывал, о Москве, нашем городе, его истории, а иногда Павел Семёнович начинал о себе и семье рассказывать или рассуждать о слышанном. Не любила я этих визитов Пашки, а разговоров тем более. И как-то отцу Арсению сказала: "Ну что вы с ним разговариваете? Ходит, высматривает, каждый раз деньги берёт чистой воды хапуга". Отец Арсений задумчиво посмотрел на меня и ответил: "Надежда Петровна, внимательно вглядитесь в Павла Семёновича, и тогда увидите в нём большую искру Божию". А я про себя подумала: "Где у этого хопуги может быть искра Божия?" Года два ходил к нам Павел Семёнович, и прямо на удивление всегда-то встречался с отцом Арсением. Придёт, посидит, выпьет чаю, закусит, поговорит и уходит. Первое время я ему деньги в карман, как всегда вкладывала, но потом перестал брать. Не любила я его приходов, боялась, что высматривает, а отец Арсений наоборот, при приходе Павла Семёновича оживлялся, и мне даже казалось, был рад ему. Года через 3 не только что деньги не брал с нас, а ввало придёт к отцу Арсению, то селёдку какую-то особенную, то банку украшенной икры из раймага принесёт. Что с чёрного хода начальству получает и никогда никаких денег за покупки не брал, а только говорил: "Это мой презент". Прошло ещё около 2, а тец Арсений стал приглашать Павла Семёновича даже в свою комнату. Мы все возмутились и стали говорить отцу Арсению, что этого делать нельзя, а он в ответ только улыбался. Павел Семёнович несколько раз предупреждал меня о соседех. или о том, чтобы в некоторые субботы не приезжали или приезжал один-два человека, и тогда приходилось идти на вокзал и сообщать приехавшим о необходимости отъезда. Вероятно, в эти дни следили за домом, и действительно, два или три раза я заставала в саду людей, изображавших пьяных, случайно перелезших через довольно высокую ограду. Заходил к нам Павел Семёныч не чаще двух раз в месяц, при этом обязательно побывав у соседей. На нашей улице говорили: "Хотя Пашка и хап, а у него на участке порядок". О чём говорили отец Арсений и Павел Семёныч в последние годы, не знаю, но только видела, что Паша привязался к нему. В ноябре 63-го года Павел Семёныч пришёл к нам расстроенный, умирала его мать. Сев в столовой, и заплакал. Отец Арсений стал успокаивать. Мать, верующая, всю жизнь Богу молилась, а в церковь не могла ходить. Я-то партийный, по должности у людей на виду в милицию служу. Мать очень переживала, что я участковым работаю. Прозвище моё знала: Пашка хап. Да что делать? Жизнь так сложилась. Очень прошу вас, отец Арсений, прийти к нам с Надеждой Петровной и маму по исповедовать и причестить. Сама тоже просит. Я ей про вас много рассказывал. Вы ко мне вечером тихонько заходите. Домик в саду стоит. Я у калитки ждать буду. Часов около 8, как договорились, вышли мы с отцом Арсением и пошли. Я чего-то боюсь, а отец Арсений чему-то радуется. Вышли на улицу. Темень, дождь. Пришли. У калитки ждет Павел. Провел в дом. Мария Карповна совсем плоха. Говорит, еле-еле, только глаза горят. Худая, высохшая. Вышли мы в соседнюю комнату. Стоим, переговариваемся. Жена Павла плачет на взрыт и только повторяет. Такого человека, как Пашина мама, не найти. Меня пекала, внуков воспитывала, в церковь хотела, а из-за нас ходить не могла. Иконку Матери Божией в чулане держала, там и молилась каждый день. Часа через 2 вышел отец Арсений и нас позвал. Мария Карповна после исповеди оживилась, попросила приподнять её на подушке и сказала: "Батюшка, Пашу моего и Зину не оставляй". Христом Богом прошу. Хорошие они, а это что Павел в милиции служит? Ничего, он добрый, душа у него есть, многим помогал, как умел. Потом ко мне обратилась: "Голубушка, Надежда Петровна, ты останься. Отходное по мне прочти. Сегодня Господь приберёт меня, ты уж просьбу мою уваш". Никогда я отходное не читала. Смотрю растерянно на отца Арсения и что ответить не знаю. Отец Арсений сказал мне: "Останьтесь, я псалтырь с собой взял". Читать по-славянски умею, псалтырь много раз читала, отец Арсений и служба меня заставил изучить с того времени, как я верующий стала. Конечно, осталось, хотя и страшно. Жена Павла пошла провожать отца Арсения. Остались в комнате Павел и я. Зажгли свечку. Стала я читать, волнуюсь, сбиваюсь, но потом взяла себя в руки. Мария Карповна лежит с открытыми глазами и изредка с большим усилием крестится. Павел около меня стоит. Зина пришла, уложила детей и тоже с нами начала молиться. Ночь поздно. Я уставать стала. Временами воду пью, но читаю и читаю. Поднимаю голову, вижу, Мария Карповна что-то сказать хочет. Подошла я. Подожди, голубушка, чуток. Прощусь я с Павлом и Зиной, и ты тоже после подойди. Было в этом прощании что-то неизбежное, глубоко грустное. Мария Карповна была сосредоточенно серьёзна, ласкова и ни те ни боязни не мелькнуло на её лице. Павел и Зина, припав к руке матери, Тихо плакали, но в глазах каждого было столько глубокой любви и какого-то сознания, понимания, что смерть — это не ужас, а великая неизбежность, которую надо осветить лаской, добротой и верить, что связь с умершим не прервется. В дальнюю дорогу уходила Мария Карповна. Подошла и я. Почти шепотом сказала она мне, «Не оставляй их, голубушка, молись обо мне, Прощай. И опять читала я Псалтырь. Около 6 утра незаметно умерла Мария Карповна. Утром ушла я домой, а ночью отец Арсений отпевал умершую. После смерти Марии Карповны тёмными вечерами заходила Зина и молилась у отца Арсения со всеми, кто в это время бывал у него. Павел Семёнович приходил днём под видом очередного обхода своего участка, или поздно вечером, заранее предупредив о своем приходе. В 64-м году поступил Павел на заочный юридический факультет, окончил в 69-м, уехал из нашего города в другую область, где и работает сейчас народным судьей. До самой смерти отца Арсения, то есть до осени 1973 -го года, посещал его Павел, а после его смерти стал духовным сыном отца В., В другом городе, куда направил его сам отец Арсений. Отец Арсений говорил мне, что у Павла необычайно чистая душа, и даже находясь на работе в милиции, он многим делал хорошее. Запомнился мне один вечер, разговор с отцом Арсением о силе веры у человека. Было это в один из тех редких дней, когда никто не приехал. После долгой молитвы у себя в комнате вышел отец Арсений к вечернему чаю. Настроение у него было радостное. Вначале он много рассказывал об одном офицере, встреченном им в лагере, о необыкновенной чистоте его души, самопожертвовании, вызывавшем даже уважение охраны. При этом весь рассказ был удивительно ярким и произвёл на меня большое впечатление. Порятно я его когда-нибудь запишу. Потом разговор перешёл на тему о силе веры, и отец Арсений сказал: У каждого человека своя сила веры, и даётся она Господом в зависимости от устроения внутренних сил и собственного духовного подвига. Монаху Илие и Иерию, прошедшему большой путь наставничества и подвига под руководством старцев, изучавшему священное писание, дано много и спроситься много. А возьмите Павла Семёновича изину. Что им было дано? ечти ничего, но в душе была искра Божия, и эту искру заложила мать, всё время поддерживая её. Ещё полностью не осознав веры Бога, сколько делали они добра, как мы узнали после от посторонних людей. Достаточно было загореться в душе их пламени веры, и засветились они, засверкали больше, чем те, кто пришёл в первый час. В жизни своей Закончил отец Арсений разговор на эту тему. Таких чистых душой людей встречал я не раз. Последний раз с Павлом Семёнычем виделось я в Москве в начале этого года.